На время участия в событии каждый игрок получит благословение в соответствии уровню развития путей. Количество участников – 432 521 игроков, 321 618 онлайн. Известные наступающие силы империи первой волны – 358 821 боец в составе 74 легионов.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 Но вместе с тем я был полон уверенности. По цифрам у нас был баланс. По силе неизвестно, что могут предпринять архимаги, что остались в империи, но сейчас это меня должно заботить в последнюю очередь. В пустошах есть ещё 4 противника, которые обязаны быть уничтожены, и сделать это могу только я. Лимаэльу не хватит сил сразить противника. только задержать, и это тоже вносит свою лепту в общий баланс переживаний. За последние несколько часов мне с моей группой эльфов и воздушных разведчиков удалось разделаться с несколькими крупными отрядами предателей. До целых легионов они не дотягивали, но всё равно представляли из себя ту угрозу, которая могла склонить чашу весов в сторону противника. Меньше бойцов против нас меньше проблем. Но самое удивительное произошло буквально за час. Нам встретился легион, у которого было одно единственное знамя. Рукотворное. Наше? Мне это не повергло в шок, но достаточно сильно удивило. Никогда прежде я не встречал лояльных мне и моей фракции людей империи, а тут целый легион, точнее его остатки. Ведь две с половиной тысячи бойцов не назвать целым легионом. «Вы иной?» – обратился ко мне местами посидевший сотник, лицо которого украшало три свежих шрама. «Допустим», – кивнул я, временами бросая взгляд на знамя, что рейло у него за спиной. «А вы кто такие? И почему ходите под знаменем, которое не принадлежит вам?» «Мы...» – глубоко вздохнул командир и осмотрел бойцов за своей спиной. «Не согласны с имперским режимом, с такой властью!» Мы подняли восстание, смогли убить верных империи военачальников, освободиться из-под их гнёта. Но ну, теперь мы вроде попустуше сражаемся с демонами, так как должны были это делать, но у нас нет цели. И надежда становится с каждым днём всё меньше и меньше. Вы видели моё войско? Хмуро уточнил я у командира, всё ещё не спуская глаз со знамени. Видели Милздер и Ной. Кивнул мой собеседник. По крайней мере, вы проходили недалеко от нашего легиона, когда уходили в пустоши. Нас сейчас крайне удивил тот факт, что мы вас встретили так далеко от тех позиций, где вы должны быть. Не объясните, как так вышло? Благословение богов, спокойно ответил я. А командир некоторое время осмерил меня взглядом, а после тяжело вздохнул и кивнул, принимая мой довод. Раз вы видели моих воинов, значит, сможете отличить с расстояния. Сейчас они готовят прорыв, хотят ударить в спину тем легионам, что остались верны империи, но, как мне кажется, там есть множество несогласных, а ваш пример может быть эм, заразителен. Да. Мы не заразны. Тут же воспротивился командир. Не в этом смысле, усмехнулся я. Бойцы в других легионах могут последовать вашему примеру, когда увидят вас, противоборствующих империи. Тогда это может принять волнообразный характер. Начнутся восстания. Все несогласны и начнут сражаться против своих командиров. Но вам это известно. «А в этом есть смысл», – задумчиво ответил командир. «Все равно мы тут, скорее всего, погибнем. Все. И мы это прекрасно понимаем. Хоть многие этого не хотят признавать, но они это понимают. Так что почему бы и не умереть во имя благой цели?» Тогда направляйте в сторону каньона, что ведёт к старой столице ныне несуществующего королевства, на последних словах его смехнулся. Только держитесь южнее. Скорее всего, мои войска находятся именно там. Главное, держите стяг повыше, чтобы его смогли различить с расстояния, и немного под наклоном, чтобы можно было увидеть его с высоты. Понял, кивнул сотник. Тогда мы направимся прямиком туда, вот только это несколько часов пешком. Вы сможете добраться. я в вас верю. На этих словах мы разошлись. Весь разговор, если верить обратному таймеру, занял у нас около 4 минут, а значит, пошли последние секунды перед началом атаки на моё государство, на мою конфедерацию. Я невольно сжал кулаки, глядя, как эти секунды начинают превращаться в ноль. И когда это произошло, данные о событии тут же изменились. Основные действия события начались. Империя вероломно напала на своего союзника, который согласился помогать им в войне против торженцев с иного плана. Но воспользовавшись низкой плотностью защиты Итуленца, войска Империи напали в незащищенный фланг королевства эльфов. Но разведка не спала, и эльфы смогли подготовить оборону. Только надолго ее не хватит. Не дайте Империи сжечь вечные леса, не позвольте Империи покорить Итуленц. Оккупированы территории Итоленца Империи 0%. Уничтожено Вечного Леса Эльфов Империи 0%. Количество участников. 433 147 игроков. 342 784 онлайн. Известные наступающие силы Империи Первой Волны. 356 154 бойца в составе 74 легионов. Время до конца события 25 дней, 2 часа, 47 минут. Судьбоносная битва началась. И тут же проценты начали увеличиваться. Это злило. Это бесило. Но моя беспомощность злила ещё больше. Сейчас я ничего не мог поделать, вообще ничего. Только найти архимагов и уничтожить их, или они должны найти меня сами. Вот только как? Хотя есть у меня одна идейка, улыбнулся я. Как обозначить, что главная цель всей этой авантюры находится именно здесь? Это применить способности, которых просто больше нет ни у кого в мире. Только я смогу взмыть в воздух, изобразить четыре своих крыла, два из которых будут от способности доспехов, а после выдохнуть струю пламени, которая будет видна за многие километры вокруг, а ещё Это вызовет очень сильное возмущение в общем магическом фоне. Так я и поступил. Взмыв сначала на сотню метров ввысь, я активировал свои молнии, свои вторые крылья, и моя скорость полёта увеличилась в разы. Сквозь щели шлема воздух хлестал меня по морде. Ведь был я в форме драконоида. Пытался замедлить меня, остановить, сбить, уронить штопор, но ничего не выходило. Все стихии вокруг меня принадлежало только мне. Каждый взмах крыла поднимал меня сразу на несколько метров вверх. Каждый взмах крыла позволял моей способности засиять ещё на большие расстояния, и я выдохнул. Струя первобытного пламени разверзла небосвод, словно новая звезда. Оно освещало всё вокруг. Я вложил всю возможную силу в эту способность. Я выдыхал, напрягая все свое тело, стремясь все выше и выше, чтобы враг точно знал. Я здесь, и я его жду. Способность иссякла. Запасы магии были на нуле и не хотели восстанавливаться. Дебаф. Не рассчитал я своих сил, но мне не нужна магия. Я умею сражаться и так. У меня есть моя алебарда, у меня есть моя броня, и этого мне хватит за глаза». Приземлившись, я встал в полный рост. Взял своё оружие в правую руку, силой ударил основанием о землю и стал ждать. Но чего-то в моём образе не хватало, чего-то очень важного, того, что бы характеризовало меня не только как инова, как бойца, но как лидера, как воина, что готов положить жизнь за своих подчинённых. Системный запрос Почти шепотом говорил я, внося в это нотки благоговения. «Генерация знамени Итулэнса». Выставил левую свободную руку так, словно я в ней что-то держал, и тут же в ней начало из лучей света формироваться металлическая древка. «Уже хорошо, его не смогут перерубить, не смогут просто так сломать». Вытягиваясь, оно сначала упёрлось основанием о землю, а потом начало ещё быстрее удлиняться ввысь. На высоте примерно метров 2 от земли древко разветвилось на две части, а потом с этого разветвления вниз развернулась знамя. Моё знамя, знамя Итленса. Великое знамя Итленса, тип оружия, артефакт знамя. Урон: копирует урон основного оружия в правой руке. Прочность бесконечная. Требования: лидер государства и толенс. Бонусы. Пока вы носите это знамя, каждая третья атака противника будет гарантированно отражена в самого противника. Также даёт бонус ко всем характеристикам только вам в размере 50% от их текущего значения. Когда вы устанавливаете знамя Бонсай его в землю, ваши характеристики вне зависимости от расстояния, а также характеристики всех ваших союзников в радиусе 500 м получают бонус ко всем характеристикам равным 33% от их текущего значения. При этом основные характеристики противника понижаются на 25% в радиусе 350 м. Не сказать, что способности были эпическими. На чёрт. Каждый третий удар будет возвращаться во врага. Это сильно. А если на нас нападёт кучка противников, то можно перманентно усилить все свои войска, а войска противника ослабить. Это просто чудо. Но всё равно хочется большего. Тебе ГЗМ не подарить? послышался знакомый насмешливый голос в моём разуме. Губы закатывать мне не надо, усмехнулся я в ответ. Ты мне лучше скажи. Меня увидели? Тебя увидели все. Не Юля, не шутя, не насмехаясь, а на полном серьёзе начал говорить Сергей. Тебя увидели в эту ленси, тебя увидели во всех пустошах, тебя увидели эльфы в своих лесах, и это сыграло тебе на пользу. Ты не представляешь, на что способна вдохновлённая кучка идеологистов. А они не то, что вдохновлённые, они благотворят тебя. И этот знак был одобрением, призывом к борьбе. Сейчас каждый житель может стать у тебя полноценным бойцом, но не забывай о своей основной миссии ещё восемь архимагов, чтобы компенсировать город демонов. А потом столица империи. Сейчас у тебя будут самые высокие шансы захватить её, и мы с тобой увидимся. Стоп, тот же опешил я. В каком-то смысле мы с тобой увидимся. Ты забыл Вот сейчас он опять начал насмехаться надо мной. Хотя без памянства не порок, ты сможешь пройти ко мне. Местные называют это место обиталищем богов, но на самом деле это управляющий центр, мозг главного ИИ изнутри. И мне нужна будет твоя помощь. Без тебя я могу удерживать максимум 40% мощностей, не больше. «Слишком много уходит на то, чтобы тебя не удалили, и твоих соратников, которых ты, блин, наплодил. Но это ладно. Главное, успей за отведенный ивентом срок попасть ко мне. Это очень важно. Иначе, думаю, весь мир улетит в тартарары». «Я понял», — кивнул я, из-за чего восемьдесят два эльфа, что остались от сотни, странно посмотрели на меня, но ничего не сказали. Я бросил очередной взгляд на свое знамя. Теперь там был не ящер, ибо я тоже не совсем теперь представитель этого вида. Там был дракон, выдыхающий пламя. Его величественная красная фигура на желто-оранжевом фоне показывала всю мощь моей фракции. Драконы не сдались без боя. Драконоиды тоже. И мы не сдадимся. И Туленс будет драться до самого конца. Минут двадцать вообще ничего не происходило, из-за чего я начал чувствовать себя... дебилам. Всё это время я следил по карте за передвижением своих войск, и оно шло не так успешно, как я того хотел бы. Несколько арьергардов противника, тыловых отрядов прикрытия помешали моим воинам под руководством Элиса Дарбора быстро пробраться через линию фронта. А может, и легионы врага. Точно сказать не могу, так как просто не вижу их, а из-за расстояния магическая связь между нами не работает. Но все же войска двигались вперед. Медленно, но уверенно прорубали себе путь к моей столице. Это не могло не радовать. Вот только потери... Они сейчас уже были достаточно ужасающими. А тех войск, что ушли с Элис, оставалось сейчас уже две с половиной тысячи в общей сумме. Даже драконоиды начали погибать. А трех сотен оставалось двести семьдесят особей. Это было болезненнее всего... И вид только возродился, а уже погибает под ударами тех, кто завидует, кто боится. Но всё же противник успешно наступал по моей земле, а вот эльфы пока давали отпор. Акупирована территории Итуленса империи 11%, уничтожена вечного леса эльфов империей 2%. Но эти проценты появились практически за первые 5 минут. Мои воины просто не вышли из крепостей, а передовые группы игроков просто не смогли сдержать огромное количество воинов. А сейчас... Эх, представляю, какие сейчас там баталии. Так и хочется взглянуть на это с высоты, ворваться в ту пучину боя, что там царит. Но нельзя. Не могу. Только наблюдать. Только смотреть. Количество участников. 437 тысяч. 21 игроков. 368 984 онлайн, 84 125 ожидают возрождение. Известные наступающие силы империи первой волны – 324 894 бойца в составе 72 легионов. Вероятнее всего погибали сейчас самые слабые воины империи, а вот игроки... тут у меня огромный бонус. Они тоже могли умереть, но рано или поздно они возрождались и снова стремились в бой. Да, это происходило не сразу, а система мне не давала ответа, сколько именно придётся ждать, но в любом случае они снова вернутся в бой, рано или поздно. Но меня отвлекли от созерцания этих цифр. И так приятно наблюдать, как чужими руками, по сути, это убивают твоих врагов. Причём за так, за опыт который всем раздаст Сергей, точнее, раздаст система в рамках ивента. В ста или ста пятидесяти метрах от меня открылся огромный красный овал. Из него начали появляться тушки почти полностью преображенных и очень сильно искаженных легионеров. Кто-то стал меньше, сохся, но из-за этого не стал менее опасным». Какие-то войны наоборот слились вместе, став одним гротескным и совершенно чуждым человеческому виду существом. И вы этого хотели, решил достучаться я до их разума, воззвать к чувству совести, но они, как куклы, продолжали идти вперёд. Это бесполезно, господин, сделал шаг вперёд старший из эльфов, что пошёл со мной, Амасиил. Я вижу глаза некоторых несчастных. Они не управляют собой. ими управляют. Это просто куклы, душа которых заточена и служит источником энергии для преображения тел. По сути, это уже живые мертвецы. Тогда нужно покончить с ними, с уверенностью сказал я. Приготовиться к обороне. Противник будет превосходить нас числом, будет давиться со всех флангов. Может «Зря мы отправили тот легион на помощь Элис». С немного наивным, даже насмешливым взглядом спросил Эльф. «Я умереть-то готов. Уже более пяти тысяч лет живу. Даже внуки, спасибо лесным духам, уже есть. Но они бы нам точно помогли». «Люди очень восприимчивы к демонической заразе», – покачал я головой. «Архимаги могли их использовать в своих целях». «Есть логическое зерно в ваших словах», – кивнул Эльф. «Как думаете, их будет больше тысячи?» «Не знаю. А что?» «Как говорят люди», — кровожадно улыбнулся Амосиил, «один эльф стоит десятерых человек, значит, нас хватит примерно на одну тысячу». «Хм, думаю, их будет больше. Тогда это будет достойная смерть». «Но не сегодня». Кровожадно улыбнулся я, увидев четыре долговязых, мутировавших в ангелов и демонов фигуры, на лицах которых ничего, кроме злости и боли, не было. Сегодня мы просто обязаны победить. Ждём вашей команды, обнажил два своих клинка эльф, которые тут же засияли энергией. В бой! крикнул я, после чего со всей дури воткнул знамя в землю, усиливая свои и ослабляя вражеские войска.